Глава 16 Прошедшую ночь можно смело назвать бессонной. После того, что произошло между мной и Амиром вечером, я даже думать не могла ни о чем другом. Вздыхала, смотрела в потолок, взбивала подушку, ощущая бурлящий в крови адреналин, натянущую пустоту внизу живота. Со мной такое впервые. С бывшим парнем я не чувствовала и десятой части того, что дал мне Амир. Я украдкой наблюдала за ним весь вечер после нашего поцелуя. В ответ ловила его горящие взгляды в мою сторону. Лейла, вопреки логике, резко перестала быть соперницей. И в реальности, и в моем сознании соответственно. И ее присутствие стало для меня почти незаметным. Для запланированной встречи с Амиром выбираю легкое платье и ровно в десять часов утра спускаюсь вниз. Ожидаю увидеть кого-то из помощников шейха, но он встречает меня лично. Встретившись с темным взглядом мужчины, я инстинктивно замедляю шаг. Сегодня на нем надеты легкие белые брюки и рубашка что уже кажется непривычным, ведь во время деловых встреч он всегда был одет традиционно. По мере того, как я приближалась к мужчине, пульс учащает ритм, а к щекам приливает жар. Невероятные эмоции вновь обрушиваются на меня с головой, заставляя испытывать то, что не должна. Но как же сложно бороться с чувствами. Мы из разных миров». И я не стану наивно полагать, что у нас есть будущее. Объективно, его нет. Амир — брат шейха, высокопоставленного лица этой страны. Его семья владеет целым состоянием, а значит, и невесту он выберет соответствующую. Возможно, Лейлу. Я не питаю иллюзий и не строю надежд в отношении него. Я все понимаю, но вот мечты не выбросить из головы. Вчера мне показалось, что я не просто объект страсти, а нечто большее, словно нас связывает какая-то невидимая ниточка, которая образовалась в тот самый вечер два месяца назад. Хотя, мне кажется, это произошло еще в аэропорту. — Доброе утро, — говорит он. — Прекрасно выглядишь. — Доброе утро. — И ты, — произношу на выдохе. «Непривычно видеть тебя в обычной одежде». «Когда мы познакомились, я был в обычной одежде». «Уголки его губ едва приподнимаются». «Это было сто лет назад. Я уже не помню тебя таким». «Отвечаю как можно беззаботнее». «Как будто в прошлой жизни». Тихо замечает он, опуская взгляд на мои губы. «И я непроизвольно облизываю их». «Да». Как будто в прошлой жизни. Перехожу на шепот. «Настя, доброе утро!» Раздается знакомый голос за спиной. «Здравствуйте! Доброе утро!» Сдержанно произносит Амир, и я оборачиваюсь. К нам подходит Илья с полотенцем в руках, и от его взгляда мне становится не по себе. Хорошее настроение мгновенно улетучивается, уступая место смущению и неловкости. Он смотрит на меня так, будто я совершила нечто предосудительное. «Доброе утро, Илья. С утра пораньше успел сделать заплыв?» Спрашиваю, как можно непринуждённее. «Да, утренний заплыв, как и пробежка, придаёт заряд бодрости на целый день», — просто отвечает он. «Ты работаешь сегодня? У нас же вроде как выходной». «Да», — Амир вступает в разговор. «У Анастасии выходной будет в другой день». «Анна, нам уже пора. Всего хорошего». Амир коротко кивает и медленно идет к выходу из отеля. «Извини, Илья, нужно идти. Хорошего тебе дня». Не дожидаясь ответа, я ухожу вслед за шейхом, оставляя Илью одного. Не оборачиваюсь, но знаю, чувствую, как пронзительный взгляд сокурсника прожигает мне спину. Очевидно, Сергеев не поверил в легенду о работе. Во-первых, мое платье предназначено для прогулки, а не для деловых встреч. А во-вторых, внешний вид Амира буквально кричит, что никакой работы сегодня не предвидится. Я сажусь в черный внедорожник рядом с мужчиной, и мы трогаемся с места. Несмотря на то, что наша встреча неофициальны, за рулем автомобиля находится водитель – Скорее всего, Амир уверен в нем. Машина трогается с места, и отель, который на пару месяцев стал моим домом, останется позади. «Ты грустная», — неожиданно говорит шейх. «Нет, все в порядке». Вру я. «Это из-за парня?» — спрашивает Амир. «Я боюсь, что из-за него могут быть проблемы». Мрачно отвечаю я. «Что ты имеешь в виду?» Интересуется он. «Не думаю, что твой брат обрадуется, если узнает, что ты пригласил меня на...» Резко замолкаю, не зная, как трактовать нашу встречу. «Свидание?» «Все знают, что сегодня у нас выходной», — шепчу я. «Это прописано в рабочем контракте». «И что с того?» — уточняет он. «У нас могут быть внеплановые дела. Перестань накручивать себя». Я поворачиваюсь к нему, встречаясь с карими глазами. Его взгляд будто проникает в самую душу, заставляя мое сердце биться сильнее. Свидание? Разумеется, это свидание. Ведь кроме нас и сопровождающего водителя здесь никого нет, и готова поспорить не будет. Саид не лезет в мои дела, если только они не касаются серьезных вопросов в отношении бизнеса или политики. «Заключает Амир, прежде чем я успеваю ответить. Даже если он узнает о нашей встрече, гром не ударит. А вот если тот парень окажется стукачом, то я сделаю все, чтобы он вылетел отсюда раньше, чем закончится стажировка. Я ненавижу таких людей и никогда им такое не прощаю». «Я не отвечаю, но слова Амира заставляют задуматься». «Если разобраться, то какое дело, Илье, с кем и где я провожу время? Мы с ним не друзья и даже не приятели». Остается надеяться, что Сергеев не станет совать нос не в свои дела. Мы подъезжаем к высотке, каких по дороге нам встречалось бесчисленное количество. Амир выходит из машины и, обойдя ее со стороны багажника, открывает мне дверь. Он подает руку, и я спрыгиваю на землю. Начнём наш день.